Здесь обнаружилось похвальное стремление администрации дать заключённым самую свежую картину. Действительно, доктор Сократ шёл в этот день в Оссинеге на волю. Вызывало однако изумление то, что картина была из бандитской жизни. Показать её заключённым было всё равно что дразнить алкоголика видом бутылки с водкой. Было уже поздно. Мы ей поблагодарили за любезный прием. Львиная клетка растворилась, и мы ушли. После сидения на электрическом стуле мистер Адамс внезапно впал в меланхолию. Молчал всю дорогу. На обратном пути мы увидели грузовой автомобиль, сошедший из дороги. Задняя половина его была снесена начисто.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 дрыгнувшей под сенью клубных инициалов